«А может, если бы выпытал что-то у моих слуг или людей в городе?» «Я и сам поспрашиваю при дворе. Ведь ты еще останешься моим гостем хотя бы на некоторое время». Вскоре же Крез не без досады заметил, что персы привыкли рано идти спать и очень рано вставать. Он сам вынужден подчиняться этому распорядку. Ранним утром ему предстоит быть при дворе. Раб отвел Эверарда в его комнату, где его ждала красивая девица с улыбкой, полной обещаний. Он заколебался, но всего на минутку, потому что припомнил об обиде хозяину, которую мог нанести его отказ. А кроме того, дары богов никогда не и не следует отвергать. Вскоре после восхода во двор въехал вооруженный отряд. Кто-то громко спрашивал Меандроса и Афин. Эверард встал от завтрака и подошел к выходу, откуда мог видеть двор. На сером жеребце сидел воин, чьи острые глаза, казалось, пронизывали его насквозь. Эверард встречал этот взгляд со смешанными чувствами. Это был определенно командир стражи. Расшитая золотом сбруя, свидетельствовала о том, что это была личная королевская охрана. Их называли «бессмертными». «Доверенный великого царя хочет видеть тебя», — свысока бросил страж. Эверард секунду заколебался, но решил пропустить мимо ушей Невежливый тун. Сейчас, но я хотел бы из своего дорожного мешка захватить дар, дабы доверенный великого царя приказал спешить. Вот конь. Не замечая протянутой для помощи руки одного из воинов, Эверард сел в седло. Кавалькада мгновенно пришла в движение. Они скакали мимо великолепных вил. возле сфинксов и дальше аллеями, не глядя на тех, кто шел пешком и поспешно отскакивал в сторону, пока они проехали широко распахнутые ворота. Под копытами заскрипел гравий. Рядом в тенистых садах струили воду разукрашенные фонтаны. Дружина остановилась перед западным крылом. Дворец возвышался на равнине и был окружен меньшими строениями. Командир соскочил с коня, коротко кивнул Эверарду и уже шел вверх по широкой мраморной лестнице. Эверард следовал за ним, в то время как воины со своими боевыми топорами стали в шпалеры. Они шли мимо слуг и рабов, которые падали на колени, колоннадой, просторными вестибюлями и тенистыми дворами, пока они добрались до большого зала, высокий потолок которого подпирали мраморные колонны. Через открытые окна внутрь тек аромат поздних роз. Бессмертные пали на колени. «Что делают они, полагается, и мне», — подумал Эверард. Упал со всеми на колени и коснулся лицом ковра. Человек на ложе благосклонно кивнул и сказал, «Встаньте, принесите греку подушку». Воины выстроились у стен и ухода. Один нубиец принес подушку и положил ее на каменный пол тут же возле ложа. Эверард уселся на нее, скрестив ноги. Он чувствовал, как у него пересыхает в горле. Доверенный великого царя, Только теперь Эверарду пришло в голову, что Кир именовал сохранившего ему жизнь Гарпагеса собственным заместителем. Он наклонился вперед. Мед был старый и седой. Глубокие складки образдили его сморщенную кожу, но глаза смотрели все еще ясно и зорко. Он с нескрываемым интересом разглядывал чужестранца. «Ну же!» сказал он с твердым акцентом и строго. Так ты и есть тот Афинянин. Достойный крест известил нас о твоем приходе и об удивительных вопросах, которые ты ему задавал.